Часть третья. Путешествия в Лапуту, барби Лагнек, Глабдобдрип и Японию. Глава первая. Автор отправляется в третье путешествие. Он взят в плен пиратами, злоба одного голландца, прибытие автора на некий остров, его... Поднимают на лапуту. Не пробыл я дома и десяти дней, как ко мне пришел в гости капитан Вильям Робинсон из Корнуэльса, командир большого корабля «Добрая надежда» в 300 тонн водоизмещения. Когда-то я был хирургом на другом судне, являвшемся в четвертой части, собственностью этого капитана и совершавшим под его командой рейс в Левант. Он всегда обращался со мной скорее как с братом, чем как с подчиненным. Узнав о моем прибытии, он посетил меня, как мне казалось, руководимый исключительно дружескими чувствами, что так понятно после долгой разлуки. Но после нескольких посещений, выразив радость, что находит меня в добром здравии, и спросив, окончательно ли я решил поселиться дома, Он сообщил, что через два месяца отправляется в Ост-Индию и под конец напрямик пригласил меня, пустив при этом в ход ряд красноречивых доводов, быть хирургом на его корабле. Он заявил, что кроме двух фельдшеров у меня будет помощником еще один хирург, что я буду получать двойной оклад жалования против обыкновенного и что, убедившись на опыте в том, что я знаю морское дело ничуть не хуже его, он обязуется считаться с моими советами, как если бы я вместе с ним Управлял кораблем. Капитан наговорил мне столько любезностей, и я знал его за такого порядочного человека, что не мог отказаться от его предложения. Несмотря на все постигшие меня невзгоды, жажда видеть свет томила меня с прежней силой. Оставалось единственное затруднение — уговорить жену. Но в конце концов и она дала свое согласие, когда я изложил те выгоды, которые путешествие это сулило нашим детям. Мы снялись с якоря 5 августа 1706 года и прибыли в фонд «Сент-Жорж» 11 апреля 1707 года. Мы оставались там три недели с целью обновить экипаж судна, так как между матросами было много больных. Оттуда мы отправились в Танкин, где капитан решил простоять некоторое время, потому что товары, которые он намеревался купить, не могли быть изготовлены и сделаны раньше нескольких месяцев. Таким образом, в надежде хотя бы отчасти покрыть расходы по этой стоянке, капитан купил шлюп, нагрузил его различными товарами, составляющими предмет всегдашней торговли танкинцев с соседними островами, и отправил на нем под моим начальством 14 человек, из которых трое были туземцы, дав мне полномочия распродать эти товары, пока он будет оканчивать свои дела в Танкине. «Не прошло и трех дней нашего плавания», как поднялась сильная буря и в продолжении пяти дней нас гнало по направлению к северо-востоку и затем к востоку. После этого настала хорошая погода, хотя не переставал дуть сильный западный ветер. На десятый день за нами пустились в погоню два пирата, которые скоро настигли нас, так как мой сильно нагруженный шлюп мог очень медленно подвигаться вперед, и мы лишены были возможности защищаться». Мы были взяты на абордаж почти одновременно обоими пиратами, которые ворвались на наш корабль вместе со своими матросами, но, увидев нас лежащими ничком, таков был отданный мной приказ, они удовольствовались тем, что крепко связали нас и, приставив к нам стражу, отправились обыскивать судно. Я заметил среди них одного голландца, который, по-видимому, пользовался некоторым авторитетом, хотя не командовал ни одним из кораблей. По нашей наружности он признал в нас англичан и, обращаясь к нам на своем языке, поклялся связать спинами друг с другом и бросить в море. Я, довольно сносно говорящий по-голландски, объяснил ему, кто мы, и просил его, приняв во внимание, что мы христиане и протестанты, подданные соседнего государства, которое находится в дружественных отношениях с его отечеством, ходатайствовать за нас перед командирами, чтобы те отнеслись к нам милостиво. Эти слова привели голландца в ярость, он повторил угрозы и, обратясь к своим товарищам, начал с жаром что-то говорить, по-видимому, на японском языке, часто произнося слово «христианус». Командиром более крупного судна пиратов был японец, который немного говорил по-голландски, хотя и очень плохо. Подойдя ко мне и задав несколько вопросов, на которые я ответил весьма смиренно, он объявил, что мы не будем преданы смерти». Низко поклонившись капитану, я обратился к голландцу и сказал, что мне прискорбно видеть в язычнике больше милосердия, чем в своем брате-христианине. Но мне пришлось скоро раскаяться в своих необдуманных словах, ибо этот злобный негодяй после неоднократных тщетных стараний убедить обоих капитанов бросил меня в море, на что те не соглашались после данного ими обещания сохранить мою жизнь, Добился все же назначения мне наказания худшего, чем сама смерть. Люди мои были размещены поровну на обоих пиратских суднах, а на моем шлюпе была сформирована новая команда. Меня же самого решено было посадить в челнок и, снабдив веслами, парусом и провизией на четыре дня, предоставить на волю волн. Капитан-японец был настолько милостив, что удвоил количество провизий из собственных запасов и запретил обыскивать меня. Когда я спускался в челнок, голландец, стоя на палубе, выкрикивал мне вслед всякие проклятия и ругательства, какие только существовали на его языке».